Глава 18 Эхо прошлого Повисла неловкая тишина. Мне бы стоило и самой догадаться. У могущественных магов отличной регенерации. Но если Рейвен осталась парализованной даже после вмешательства целителей и сейчас передвигается с помощью специальных плетений, страшно представить, как сильно она пострадала. Прости, я не хотела. Первый нарушила молчание. Можешь не рассказывать подробности. Шанни, всё в порядке. По губам Рейвен скользнула грустная улыбка. Моего прошлого не изменить, но сейчас оно тесно переплетается с нашим будущим. Я готова обо всём рассказать. Ответ смутил и насторожил. После такого обычно сообщают что-то очень неприятное, но взгляд соскользнул на ее шрамы, и меня осенила жуткая догадка. Крест отступника. И как же я сразу не догадалась. Эфа предлагала вырезать его на моей груди, когда я пошла против змея и попыталась его убить. Она сказала, что это будет символично, но Вальдер лишь скривился и напомнил, что крест — плохая примета. Одна его обладательница смогла выжить. Да и время поджимало. Аспиды не хотели переносить казнь на следующую ночь. Поэтому меня спешно выволокли в лес и заперли в клетке для смертников. Тогда я не поняла смысла этого странного диалога между Эфой и Лейком. Теперь же жуткая мозаика собралась воедино. «Это сделала Эфа?» «Прошептала?» кивком указав на шрамы. «Нет», — крест вырезал сам змей, — растерялась Рейвен. «Но откуда ты?» Она мечтала наградить меня такими же шрамами. Перебила и принялась сбивчиво рассказывать о произошедшем в Железных сотах восемь лет назад. Вейс слушала молча, но её лицо мрачнело с каждой минутой. Эфа всегда была дрянью. Зло процедило, едва я закончила. Ни чести, ни гордости. Но это с лихвой компенсировалось мощным даром и знатным происхождением. Она была одержима Вальтером и надеялась стать его женой, но... Лейк выбрал меня. «Тебя?» От удивления я чудом не выронила чашку. «Так вы...» «Были помолвлены». Рейвен брезгливо поморщилась. Как вспомню, сразу дошнит. Но тогда я думала, что люблю его, и сияла от счастья. Но как такое возможно? Я не понимаю, ты и... Осеклась, пытаясь осмыслить услышанное. Аристократы лицемерят и нагло лгут, когда речь заходит о Лейке. Своей ненавистью и презрением они довели до смерти его несчастных родителей и едва не сломали Джонатана. Но до мятежа лучшие маги империи улыбались Вальтеру, приглашали в гости и мечтали продать ему своих дочерей. Глаза Вейс потемнели от ярости. Змей умеет пленять души и умы. И тогда, 32 года назад, его слава была поистине безграничной. Герой войны, командир корпуса боевых магов, и самый завидный жених империи, я читала об этом, хотя сейчас это кажется невероятным. В отличие от Мигеля, который ненавидел балы и светские приемы, Лейк появлялся на каждом, используя любую возможность увеличить свою славу. Он метил на место императора, а теперь и вовсе пытается стать темным богом, закончил за нее. Его амбиции не знают границ. Но когда мы встретились впервые, мне было всего четырнадцать. Вейс тяжело вздохнула. Я увидела его во время торжественного шествия. Он только вернулся с войны и проезжал через столицу вместе с другими магами и рыцарями. Красивый, на белом боевом коне и в сияющих доспехах. Его окружала аура силы и истинного победителя. «Не влюбиться с первого взгляда невозможно». Сразу вспомнилась моя первая встреча с Мигелем. Я только сбежала от аспидов и скрывалась в толпе нищих, надеялась проникнуть вместе с ними в верхний город и добраться до площади Милосердия, на которой оставляли подаяние для бедняков. Проезжавшие мимо нас драконьи-гвардейцы во главе с Мигелем показались тогда не божителями, а сам дракон, рыцарем, сошедшим со страниц прекрасной сказки. Мне повезло, Реми и в жизни оказался настоящим, благородным. Но в одном Вейс права. Змей всегда умел приковывать к себе взгляды и играть чужими эмоциями. А еще обладал аурой командира, особой магией, позволяющей ему вести за собой других. Всё это вкупе с невероятной хитростью и коварством позволило ему стать величайшим манипулятором и главным чудовищем эпохи. После войны змей захотел усилить своё положение удачным браком, и выбор пал на меня, — продолжила Вейс. «Тогда я верила, что наш союз станет не только выгодным для обеих семей, но и сделает меня счастливой, но...» Лейк видел во мне лишь способ добраться до отца. Он хотел, чтобы Реймонд и жрецы смерти поддержали его во время переворота, а еще убили императора, расчистив Вальтеру дорогу к трону. Язябка зябко поежилась и залпом допила остывший чай. Жрецы смерти, ударные отряды Инквизиции и карающий клинок Эленвара. Они обладали колоссальной властью, а с их мнением считался даже небесный владыка. Если бы они встали на сторону Лейка, мятеж бы закончился восхождением змея на престол. Не хочу вспоминать подробности. Помолвка длилась пять лет. А когда Вальтер понял, что в нужный момент я не стану помогать ему по доброй воле, попытался магией вскипятить мне мозги и подчинить, Мне чудом удалось поставить щиты. Спас подарок Дамера. Она умолкла, а я с трудом сдержала удивление. Почему-то я думала, что они познакомились уже в лазарете. Тогда я прикинулась, что полностью нахожусь в его власти и пообещала сделать всё, что он приказал. Но к отцу не пошла. Она направилась прямиком к Рэми. Вот это да. Получается, спустя годы, «Я невольно повторила подвиг Рейвен. «Я позволила просканировать свою память и использовать воспоминания как доказательство предательства Лейка, тем самым сорвав все его планы», — сообщила Вейс. «Змей, безусловно, мразь и чудовище, в этом нет сомнений, но он гениален, когда дело доходит до тонких интриг. Его план был совершенным, Страшно предположить масштабы катастрофы, если бы тогда Рейвен не сумела защититься и по приказу Вальтера использовала свою мощную ментальную магию и силу рода для убеждения отца. Змею пришлось пойти на штурм алмазной резиденции раньше, чем он планировал. Без поддержки жнецов мятеж захлебнулся. Драконьим гвардейцам удалось защитить императора хотя цена победы оказалась чудовищной. Тогда погибло много достойных магов. Прошептала, до боли сжав кулаки. Даже отец Мигеля. Он был великим воином. В глазах Рейвона вспыхнула неподдельная скорбь. Рэми тяжело пережил его утрату, но все равно нашел в себе силы вступиться за Джонатана и его родителей. Знаю. Кивнуло. Он рассказывал. Я помогала Мигелю и остальным разобраться с последствиями мятежа. Продолжила Вейс. Но змей не собирался отпускать ту, что разрушило его планы. Он похитил меня, привез на пик обреченных и вырезал на груди крест отступника. Эфа удерживала меня с помощью магии, пока он смазывал клинки ядом и уродовал предательницу а затем они сбросили меня со скалы. Голос Рейвен прозвучал глухо и отрешенно, словно эхо над пепелищем. В нем не было ни единой эмоции, только бездонная пустота, затягивающая в свои объятия подобно зыбкой топе. Но я слишком хорошо знала, какой ценой дается такое безразличие и какой ураган пронесся по ее израненной душе. Я чувствовала боль, разрушившую тело Рейвен, ярость, которая стала спасительной соломинкой и позволила ей ухватиться за ускользающую жизнь и ненависть, подарившую силы для борьбы и новую цель. Но за этой тьмой я видела свет, плещущийся в глубине её прекрасных глаз. Имя ему — Дамир. Тот, чья любовь помогла Рейвен пройти сквозь бездну и возродиться подобно Фениксу, сохранив при этом человечность и истинное благородство. Мне больше не нужны слова. Я прочитала ответ, написанный ее болью и молитвами, и поняла, что готова на все, лишь бы защитить свою семью и заставить змея заплатить сполна за свои злодеяния. «Мой бесстрашный волчонок!» По моей щеке бережно скользнула тёплая ладонь. «Я рассказала это не для того, чтобы отправить тебя на священную войну и втянуть в кровавую месть». Понимающе улыбнулась Рэйвен. «Но я догадываюсь о причине твоих страхов и хочу, чтобы ты знала, твое прошлое и родство со змеем — не приговор. Это я понимаю». Мигель, Гарсия и Икимо, если твоя команда настоящая, они тоже поймут, как в своё время сделали мои лилии. Мои лилии, как нежно она назвала тех, кто стоял за неё горой. Ойген, Хельга и Джессика, они боготворили своего командира, хотя прошлое Вейс тоже было связано со змеем. Она, как и я, пострадала от него. Хотя, в сравнении с Рэйвен, мне еще крупно повезло. О команде рассказал Мигель. «Нет, просто вижу в твоих глазах отражение собственной боли. После мятежа, когда я еще не была калекой, больше всего боялась потерять доверие семьи и друзей. Но, как показала жизнь, когда-то и в беде отворачиваются только ублюдки и ничтожество не стоящий слез и сожалений. Все, кто действительно дорожил мною, сразу поверили, что я ничего не знала о планах змея и не запятнала себя предательством. «Разве могло быть иначе? Ты же спасла всех!» Рассказала о его намерениях. «Были и те, кто распускал мерзкие слухи, надеясь навредить отцу и занять его место», — пояснила рейвен Поверить не могу, что существуют такие подлецы, ошарашенно покачала головой. О, ты даже не представляешь, как много их было, зло усмехнулась Вейс. Крысы слабы поодиночке, но если соберутся в стаю, могут стать серьезной проблемой. С подлецами то же самое. Когда они объединяются, могут свалить и дракона. Понимаю. «Если в твоей команде нет предателей, они всё поймут. Разумеется, поначалу это станет для них шоком, и понадобится время, поэтому я не призываю говорить с ними сейчас. Тебе и так хватит потрясений, нужно всё осмыслить. Но не затягивай, ты должна сама понять, кто рядом с тобой. Преданные волки или крысы?» «Волки!» — воскликнула, не задумываясь. Голос прозвучал уверенно и зло. Разговор развеял последние сомнения, я верила в свою команду. Но пока и впрямь лучше не спешить. Нужно немного успокоиться, а еще обсудить с Рэйвен воспоминания, которые пробудил ее шторм, хотя это подождет до утра, я слишком устала. «Надеюсь, они оправдают твое доверие?» Вейс поднялась из кресла и подала мне руку. На арене я не почувствовала от них гнили, а я редко ошибаюсь. Так и будет, — улыбнулась порывисто, обнимая её. «Волчонок!» — ласково прошептала она, погладив меня по волосам. И прости, что сразу завела разговор о фамилии и вхождении в рот. Понимаю, что поддалась эмоциям и поспешила, но на самом деле я не хотела давить. «Знай, последнее слово останется за тобой. Я приму любое решение». «Спасибо», — я облегченно выдохнула. «И нам пора. Мы и так порядком задержались. А еще нужно снять слепки твоей ауры, чтобы Гарсия смог настроить защитные амулеты и подготовить все необходимое для переговоров с нечистью». «Кстати, а что с Тори Дойром? встрепенулась, вспомнив о жабе. «Мигель говорил о слежке?» «Он передал дело старшему Родесу, когда приходил за мной. Не переживай, скоро узнаем, на кого работал и что замышлял господин декан», — заверила Вейс. «А теперь пойдём».